Глава 43 Опять гудит. И трясёт. И дребезжит. страны на этот раз попался вертолёт. Он не только все воздушные ямы ловит, но и все воздушные кочки. А это дребезжание. Он же сейчас развалится на лету. Варька, хорош тупить. Да, тебе пришлось нелегко в последние сутки. Особенно за самый недавний хвостик этих суток. Всего за каких-то пару часов тебя накачали транквилизатором, а потом врезали помо Нет, по лицу. Морды у тех двоих моральных уродов. Да и события весьма способствуют трусливо-долгой и глубокой потере сознания в надежде вдруг само рассосется. Вот разум, похоже, и решил выбрать этот вариант развития событий, отказываясь адекватно реагировать на происходящее. И Иного объяснения собственному кретинизму я не нахожу. Принять воняющий бензином козлик за вертолет. Единственное сходство с недавним перелетом – я опять лежала на полу. Но на этот раз мои руки и ноги оказались туго стянуты старой вонючей веревкой. Настолько вонючей, что попытка перегрызть ее даже не была допущена к кастингу возможных вариантов побега. Продолжать игру в мешок с ветошью больше не имело смысла. Ничего нового я не узнаю, поэтому можно осмотреться. Ага, можно. Только не очень получается. Левый глаз не открывался. Да и вся левая часть лица, судя по ощущениям, увеличилась вдвое, превратившись в набитую болью подушку но концентрироваться на этой боли нет времени. Останусь в живых, пахнучу всласть. А пока? Пока задействуем правый глаз. Задействовала. Ничего неожиданного. Грязный багажник автомобиля, принадлежащего редкостному ЗАС... Ммм... Не очень опрятному владельцу. Ржавые гнутые канистры, от которых и воняло бензином. Лопата с засохшими комьями грязи. Какие-то тряпки, пустые бутылки. Скомканный брезент с подозрительными пятнами. Очень похожими на следы крови. И я и парочка маньяков в салоне. Хотя, почему они молчат? Кроме надсадного завывания движка, до скрипа рычага передач ничего слышно не было. Афоня обиделся на розыгрыш желает разговаривать с Великим? Возможно. Но надеяться на то, что похотливое чучело станет моим союзником, не стоит. Он ведь служил своему хозяину не только за страх, но и за... Нет, не за совесть. Совести как раз у этой парочки нет. И не было никогда ради возможности полной власти над красивыми девушками. В обычной жизни, морщившимися от отвращения при виде такого урода, Афанасий будет служить и богу, и черту, и кому угодно. Вой и дрязг внезапно стихли, а меня вместе со всем хламом бросило вперед. Приехали, похоже. Судя по манере вождения, автомобильные курсы Афоня не посещал, и козлика своего не очень берег. Иначе не стал бы тормозить так резко» хлопнула и передняя дверца, шаги, скрип створки багажника. Очень хотелось зажмуриться и снова прикинуться бессознательной, омелбой, но мне на весь гнусный своло оказа сильнее, а еще вдруг удастся доплюнуть, пока он не ждет нападения, или они не ждут. Хотя плевать сразу двоих вряд ли получится, я же не верблюд, да и во рту сухо, словно песку наелась. Нагизма оказался предусмотрительным. Ему, похоже, хватило одного раза, и теперь он рассматривал меня на расстоянии. Рассматривал с холодным любопытством, словно экзотический микроб под микроскопом. Изображать надменное пренебрежение с деформированным лицом было трудновато, но я старалась. Не знаю, что получилось на выходе, но страха в моем уцелевшем глазе Гизма точно не увидел. «Да, нельзя недооценивать противника», — усмехнулся он. «Но кто мог ожидать, что неприметная моль с косичкой на деле окажется злобной и умной крысой?» Мало того, что непонятным образом разрушила мою налаженную жизнь, так еще и помощника лишила. Ну да ладно, я и один с тобой справлюсь. Что бы ты из себя не строила, по сути, ты обычная баба, слабая и трусливая. И вида крови небось боишься, особенно собственной. Ты сам-то понял, что сейчас сказал?» — хмыкнула я. «А вообще продолжай. Столь изысканных и креативных комплиментов мне еще не говорили. Кстати...» «Я что-то не очень поняла насчет помощника. Неужели тот урод обиделся на твой невинный розыгрыш до такой степени, что решил уйти от тебя?» «Я его сам ушел», – дернул щекой Кульчицкий, избавившийся, кажется, от своего крановального костюма. Теперь на нем были обычные джинсы, майка и кроссовки. Уволил без выходного пособия. «Не люблю, знаешь ли, когда всякий генетический мусор на меня пасть открывает. Да и не нужен мне больше помощник. Вот с тобой разберусь и одею, улечу из России. Вот куда? Пока не решил». Так что Афонька сам нарвался. Этот кретин забыл, что когти на моем костюме из остро заточенной стали, а когда вспомнил, было уже поздно. Красивое лицо перекосило совершенно безумная ухмылка. Глаза помутнели, в уголках безупречных губ появилась слюна. Да он действительно псих. Настоящий, без примесей, чистокровный псих. В аристократических родах частенько встречается подобное. Близкородственные связи и все такое. А Кульчицкий-старший, насколько мне известно, просто помешан на чистоте рода и жену себе выискал, соответствующую. И получил в результате физически безупречный человеческий экземпляр с черной душой безумца. Умного и хитрого безумца, стоит отметить. В светской тусовке никто ничего не заметил, потому что шалил душка Гизма в своих владениях. А папенька, сволочь такая, прикрывал развлечения сыночка всеми своими немалыми средствами. Вот почему удалось так оперативно среагировать на инцидент с Моникой. Деньги решают многое. «Правда, костюм теперь придется сжечь вместе с остальными уликами». Продолжил Гизма, как ни в чем не бывало. И глаза снова ясные, и на лице прежнее выражение холодного любопытства. «Уж больно много на нем, Афонькиной крови, не отмоешь. А жаль, вещичка меморабельная, столько приятных воспоминаний с ней связано». «Вот же, Гнуся, приятные воспоминания, ненавижу. И никогда не соглашусь с тем, что подобных безумцев не уничтожают, как бешеных собак» а всего лишь помещают в спецпсихушки, откуда с помощью папиных денежек легко можно исчезнуть и снова сеять страх, снова измываться над несчастными жертвами. «Ой, как страшно!» – глумливо всплеснул руками Гизма. «Прям так глазиком сверкнула? Так тебя перекосило, убогая ты моя, что я чуть в таны не наложил. Не переживай, тебе еще представится такая возможность». «Возможность чего?» обгадиться по полной». «Ты просто прелесть!» – рассмеялся Кульчицкий, И искренне жаль, что я не смогу пообщаться с тобой подольше. От чего же? Так ведь из-за тебя же, милочка. А еще из-за твоих неожиданно серьезных знакомств. Вернее, знакомства. Не очень хочется, знаешь ли, заиметь в качестве врага господина Пименова. Он чел серьезный и злопамятный. Найдет в любой точке планеты. Так что приходится в темпе зачищать следы. Думаю, с твоими родителями уже покончили. Теперь очередь за тобой. Если расскажешь все сама, умрешь быстро и безболезненно». «Станешь упрямиться, будет больно, очень больно, и ты все равно все расскажешь». «Да что все?» – процедил я сквозь стиснутые зубы. «Не верь ему, с мамусей и папой Колей все будет хорошо. Они же в конце концов не в лесу, как я сейчас, а дома, в деревне, вокруг полно народа». «Что ты хочешь узнать?» «Вот правильное решение, умное. А знать я хочу о твоем помощнике или помощниках. Кто еще в курсе моих дел? Не сама ведь ты следила за критином Афонькой?» выкапывала труп, вытаскивала тех двух девок из пещеры. «Ты же, в конце концов, не супервумен какая-нибудь, типа женщины-кошки, а обычная тетеха с косичкой». «Ну почему же?» – усмехнулась я. «А вдруг? Ты же изображал из себя змея Горыныча. Почему мне не поиграть в женщину-кошку?» «Играть ты можешь в кого угодно, но что-то я не вижу накачанных мускулов и гибких движений. Так что давай, колись. Кто с тобой в паре? Кто еще может навредить репутации нашей семьи?» ах вот ты о чем оживилась я так бы сразу и сказал это я знаю это я могу сказать отлично облегченно вздохнула гизма и не волнуйся я свое обещание выполню умрешь быстро я даже готов твое тело где-нибудь в людном месте оставить чтобы тебя похоронили по-человечески рядом с родителями сама доброта и чуткость просто прослезиться хочется от умиления и сказать о, -о, -о. ну говори минуточку я удивленно приподняла бровь Ты иначе формулировал вопрос. То есть, ты спрашивал, кто еще кроме меня может навредить репутации семьи Кульчицких, верно? Ну да, подозрительно прищурил Сигизма. Так вот, больше всех репутации семьи Кульчицких может навредить... Вернее, уже хорошенечко подгадил некто Сигизмунд Кульчицкий. Знаешь такого? Издеваешься, значит, сучка, прошепел Гнус. Надеешься, что ищейки Пименова тебя найдут и спасут? Напрасно. «Здесь тебя никто не найдёт, даже твой помощник». Он шарился в моём прежнем убежище, а это совершенно другая пещера. Её Афонька недавно нашёл, но он теперь никому ничего не расскажет. Удобная пещера, надёжная. Так хорошо глушит все звуки, как и прежняя. Так что можешь орать сколько угодно, всё равно никто не услышит. Я вообще не ожидал, что в Подмосковье есть такие места, но потом узнал, что недалеко от нашего поместья имелся рудник, где добывали белый камень. Решил поискать, нашел и понял. Вот оно, место отдыха и развлечений. А потом вспомнил, как наша дворня байки рассказывала про сына змея Горыныча. Мол, до сих пор чудище в лесу встречается. Ну и решил этим воспользоваться. А вскоре Афоньку в лесу встретил. Он тут типа лесника, отшельником жил на хуторе. Сама видела, какой урод. От него даже лошади шарахались. Но он меня увидел в костюме, на колени бахнулся и понес какую-то хрень насчет того, что давно искал встречи со мной. Пару раз видел, на мельком. А он хочет служить великому. И насчет девушек помочь обещал. Вот я и...» Он мельком глянул на часы, нахмурился и проворчал. «Заболтался я тут с тобой. А время-то уходит. Все, подруга, разговоры кончены. Добро пожаловать в пещерку. Побеседуем за жизнь или за смерть». Он резко наклонился, выдернул меня из багажника, свалил на плечо и пружинисто пошагал прямо к зиящей среди деревьев в черной дыре. Небольшой такой, сразу ее не заметишь. Кусты ее довольно надежно маскируют. Он что думает, я в могилу покорным кульком отправлюсь? И я заорала, завизжала, начала брыкаться, не переставая орать. Но продолжалось это недолго, от силы минуты три. Ровно столько, сколько занял путь в черную дыру, в которой мой крик разбился о каменные стены на сотни бесполезных осколков.